Он видел затем, как черный король, выйдя из-за своих пешек, одна была выбита, как зуб, стал растерянно шагать туда и сюда. «Шах — Шах! — говорил Крепс. «Шах — Шах! И ужаленный король прыгал в сторону. — Сюда не можешь, и сюда тоже не можешь. — Шах! Беру королеву, шах!